Октябрь 1861 года. Река бурлила перед ними. Им пришлось выйти из боя за лагерь при Уайлдкэт. Генерал Золикофер приказал офицеру, оставшемуся следующим старшим по званию, удерживать текущие позиции, пока он и группа солдат двинулись вглубь леса, прямо на север, огибая лагерь, откуда они только что отступили, введя с собой пленных солдат Союза. Если бы только его люди прибыли на день раньше, сейчас бы они втрое превосходили противника числом. Но их задержала дорога. Они тащились по самой оси, увязая в грязи, и это дало врагу время подтянуть подкрепление. Вот оно и подняло свои уродливые головы. Но он получил то, что ему было нужно. Семь дрожащих, худых мальчишек в форме союза, связанных между собой веревкой, обмотанной вокруг их талий и запястий. Они проскользнули мимо вражеского лагеря, пленники даже не пискнули. Они были слишком юны, чтобы рискнуть пожертвовать собой. Этих мальчиков слишком хорошо обучили быть послушными, иначе они своего не получали. Теперь юноши и те, кто их пленил, стояли на берегу разлившейся реки роккасол Пока солдаты генерала привязывали юных пленников к лошадям, как тюки, надеясь, что они выживут в волнах голодной реки, взошла луна, почти полная. Похоже на прищепки на веревке цепочка людей вошла в реку. Они переправлялись, и конфедераты освободили юношей. Даже генерал не знал, куда они едут. Он бродил со своими людьми и лошадьми по лесам Кентуки в поисках уединенного места. Он узнает его, когда найдет. Его люди следовали за командиром. Крупы лошадей покачивались между тесно натыканными деревьями, чавкая копытами по грязи. Генерал ехал во главе отряда. Посреди чашеобразной долины, единственным свободным от массивных стволов месте, он остановился и спешился. Вот оно место, которое он искал. Ему шепнул это на ухо глубокий, сильный голос, и это был вовсе не внутренний голос генерала. Маленькая рука потянула его за обшлак рукава, увлекая вперед. Он рисовал дорожкой пороха большой круг на дне долины. Его инструкции были просты. Пленники и союзов встают в центр круга. Он поджег дорожку пороха. Выше человеческого роста взметнулись языки пламени. Огонь вцепился в рваные штаны пленников, а вскоре пожирал и их кожу и плоть. Приглушенное заклинание, темная молитва об успехе конфедерации, изливавшиеся из уст генерала, потерялись за их криками. Но земля еще не насытилась. Пламя продолжало распространяться, щекочать землю, пока не ухватило за лодыжки солдат Конфедерации, которым не хватило времени или мозгов запрыгнуть на своих лошадей до того, как они, обезумев от ужаса, скроются в лесу, лишь копыты мелькнут. Вскоре их крики также донеслись до голых ветвей деревьев, и все, что осталось от ночных событий к утру, лишь тонкий круг пепла на дне долины.